Лязгнула стальная дверь, и майор поднялся навстречу входящему генералу. Стюарта сопровождал подтянутый капитан с ноутбуком в руках. "Гер, генерал-лейтенант, присаживайтесь, Гунтер. Как ваше самочувствие? Высыпаетесь? Хоть то мне уже вас всякие чудеса докладывают. По ночам не спите, да и другим не даёте тоже." Учаба, герр генерал-лейтенант. А не слишком ли она у вас жестокая, майор? За 2 недели 9 человек пострадали, и один разбился насмерть. Как пострадавшие вернутся в строй в самое ближайшее время? Пожал плечами немец. А что? Герр генерал-лейтенант. Разве лучше? Если бы такие оплошности они допустили бы в бою, здесь хоть и могилы копать не пришлось. Одну пришлось, одна, не 10. От вас ушло 28 человек. Балласт. Хотите сказать, что в других подразделениях хоть больше толку? Хм. Нет. Тут я возразить вам не могу. Кофе хотите? С молоком? Разумеется, стёрт кивнул. Как видите, я ваши предпочтения не забыл. Бортмиер, друг мой, распорядитесь. Молчаливый капитан тенью исчез за дверью. Буквально через пару минут он вернулся в сопровождении стюарда. Тот молча сервировал стол, поставив около майора горячий кофейник. Налил генералу чай. поправил вазочку с бисквитами и притворил за собою дверь. "Угощайтесь", взял со стола чашку с тёртом. "Пока у нас ещё есть настоящий бразильский кофе". На минуту в комнате воцарилась тишина. Затем тихо звякнули аккуратно выложенные на блюдце ложечки. А собеседники поднесли чашки к губам и отпили по глотку. Хорошо. Генерал откинулся на спинку кресла. Нечасто так получается посидеть за чашкой чая. Немец молча наклонил голову в знак согласия. А скажите-ка мне, Гюнтер, отчего всё же вы так жестоко тренируете своих солдат? Но позвольте мне быть откровенным. Гер генерал-лейтенант. Разумеется, и даже попрошу об этом. Всячень просто. Гер генерал-лейтенант. У солдат должна быть цель, ради которой они готовы сложить голову. Что может являться для них такой целью в сей час? Хмм, вы это знаете? Ну, что точно, не деньги. И прошу меня простить, генерал-лейтенант Невеличье Ангри. Именно не очень-то интересно. А то, что они среди всего этого бардака имеют короф и пищу, этого недостаточно, чтобы рисковать жизнью. Нет. Как вы полагаете, хорошо подготовленный солдат долго будет пребывать голодным и разутым? таже будучи в одиночестве. Или вы думаете, что его будут чрезмерно угнетать страдания окружающих? Хм, сомневаюсь. И я тоже. Вот за право стать первым среди нового мира, человеком, от которого зависит, пусть и в небольшой степени, судьба этого новообразования, за это можно рискнуть головой. На таких людей не может быть слишком много. Так ведь и база у нас не резиновая, да и не все дотянут до этого момента, как вы понимаете. А вы сами-то постарайтесь дожить. Не постараюсь, гер генерал-лейтенант. Доживу. Майор сказал это совершенно будничным тоном. Но на его собеседника словно холодом повеяло. Настолько несокрушимой уверенностью тот его дохнуло. И наступило неловкое молчание. Первым пришёл в себя капитан. Сэр? Ах, да, встрябнулся Стёрт. Майор, в какой готовности сейчас пребывают ваши люди? Да вы недостаточно По чему? Э, то же бы и все на ямники. Всему приходится учить заново. Вот было бы и у меня полгода. Вы, Гюнтер, такого времени я предоставить не могу. Придётся воевать тем, что у вас есть сейчас. Значит, будем воевать так, кивнул немец. "Партимер", повернулся генерал к капитану. Покажите нам картинку. На плоском экране ноутбука проступило изображение. Прошу внимания, господин майор, повернёт экран к немцу Мортимер. Вам хорошо всё видно? Вполне. Что это за объект? Это резервный склад, господин майор, запасы на случай войны. То есть что? Чего нам всем сейчас не хватает? Именно так, господин майор. И ваша задача установить над ними контроль. И где же это благословенное место? спросил Грац, внимательно разглядывая изображение. Не так далеко, сер. ответил ему капитан, выводя на экран новую картинку. Вот подробная карта. Ну да, майор хмыкнул. Неделя марша, и то, если дороги будут целыми и свободными. Гораздо меньше, гёнтер возразил ему стюарт. У нас есть пока авиация, не забыли? Топливо у нас тоже пока есть. Для такого дела найдём. А в чём тогда подвох, гер генерал-лейтенант? Зачем мне это использовать именно моё подразделение? На базе хватает и других солдат. Здесь есть одна заговорка, майор. Генерал потёр рукой подбородок. Вы вот эти пометки видели? Около складов видел. И что это такое? Это, в общем, там был лагерь беженцев. Был, а сейчас куда делся? Да собственно говоря, никуда. Там же и располагается. Только у них есть своя точка зрения на то, кому принадлежит это имущество. И кто эти беженцы? Очередные несчастные страдальцы от очередного африканского диктатора. Это косавары, неужившиеся со своим правительством. Майор только головой покачал. Да. Только-того счастья нам и не хватало. Представляю себе, какой отряде там собралось. Не любите их? Нет. Всякий раз, когда сталкивались с этими негодяями, они либо готовились к преступлению, либо пытались сбежать. После возвершения, как они узнали про склады? Э, -э, -э генерал взглянулся на капитана Бортимер. Лагерь Хильс сознательно расположен в этом месте. У некоторых политических деятелей возникла мысль о том, что косовары, будучи должным образом экипированы и оснащены, могут стать серьёзной военной силой. тщательно выбирая слова, произнёс капитан: "О политических", прищурился немец. "Ну-ну. Хотел бы я на них посмотреть теперь". Генерал поёрзал в кресле. "Как бы то ни было, Гюнтер, они на складах и отдавать их нам не хотят. Сколько их там?" "Мойшин, около 800 человек". Теперь возможность та и больше. Они успели отправить гонцов за помощью. Мущин так там и женщины есть. Есть, гинул капитан. Около 2000 человек, включая стариков и детей. Вооружение лёгкое, стрелковое. Оно имелось в сохранении, преимущественно все советские образцы. Весело "Отказывайтесь, майор", приподнялся в кресле Стёрд. "Я?" удивился немец с какой-то статью. "Какова моя задача?" "Обезоружить этих мерзавцев и выгнать их с территории складского комплекса. Куда?" "Куда угодно, лишь бы подальше". "Понятно. Применение нами силы" На ваше усмотрение. Ни в чём вас не ограничиваю. Эти люди нам не нужны. У меня будет тяжёлое вооружение, лучшем. У противника же его нет. Это в арсенале-то ничего не нашлось, удивился майор. "Но вы можете случайно повредить наши склады". "Понятно", кивнул Грац. Вы читали это. Постараюсь вас не разочаровать, герр генерал-лейтенант. Надеюсь, что ваши солдаты окажутся на высоте. Ещё вопрос, капитан. Повернулся немец к Мартимеру. Насколько я в курсе дела, все подобные склады прикрываются техническими средствами охраны. На этот счёт предусмотрены соответствующие мероприятия. Были ли они произведены в данном случае? Не хотелось бы попасть на минное поле. А как же, сер? Как только возникла угроза вторжения посторонних, охрана комплекса поступила по инструкции.